делают? А ты будешь делать как надо, сказала и укатила на своём велосипеде. Штукатурить велела сволочь, а этот ей ушки. Пойду, тёрок сделаю, сказал Глеб, не обращая на Баську никакого внимания. Абилов пусть раствор заведёт, совсем тонкий, штукатурить легче. Глеб выстрогал двухметровые тёрки. Из совковой лопаты сделал особую, обрезал ручку и развалил по шири сам совок. Он загрузил раствором тачку, подкатил к стене, набрал полную лопату и скрехтянем шмякнул растворно стену. Потом взял тёрку обеими руками и сверху вниз по стене, вольнируя, провёл по расплеснутой массе. Из подтёрки вышла чистая гладкая полоса штукатурки шириной больше метра и высотой 2 1/2. Васька молча подошёл к стене и недоверчиво потыкал штукатурку пальцем. А верха с подмыстий пояснил Глеб: "Встаньте, поврось, поширь рук друг от друга. А я вам накидывать буду". Глеб выплеснул на стену весь раствор, впрякся в тачку и вспахивая ржавым колесом землю, покатил её к мешалке. Васька с Юлей взяли цёрки. Через пару часов Васька попробовал сменить Глеба, но у него ничего не вышло. Раствор или выплескивался из лопаты, не долетая до стены, или шлёпался как не надо. В час ночи коровник изнутри был готов. Васька этого не ожидал. Теперь ему было тошно, что так по бабье сорвался. Главное под самый конец завтра снаружи, а штукатурят потом побелить крышу, покрити, гуляй, Вася, по домам. Васька осатанел, переставил будильник на 5. Глеб, конечно, поддержал: "Спать дело просячи, трудиться надо". Билов, который уже ополовинил Иванфасы в профиль, закрехтел, забурчал, но в голос высказаться не посмел. Васька и сам уже на ночь сидел, ген стал глотать. Руки ломило, заснуть не мог. В Москве запасы медицины на всю команду, знал, что к концу понадобятся. Видел Васька, что Билов при последнем издыхании, и у Юльки пальцы растрескались в кровь, хоть и мажет их всё время кремом. И знал, что темп нельзя сбросить. Добить надо коровник, чтоб в запасе ещё хотя бы пара дней оставалось. Мало ли что. Так и вышло. Подсуропила Зинка штукатурку напоследок, зараза. Билов сидел напротив Васьки с пустой тарелкой и ждал, пока Васька доест и скажет, что делать. А Васька не спешил. Во-первых, сам не знал ещё как быть, а во-вторых, ему действительно пережёвывать всё нужно аккуратно что-то живот у него этой ночью в добавок ко всему заболел по-нехорошему поязвенному не дай это бог люський он больной не очень-то да и вообще дай спичку билов протянул ему коробок так сказал вайском ковыряясь в зубах чем же билить-то будем и сам себе ответил неприлично вася устыдил его юля люди Чем белить, говорю, со злостью повторил Васька. Вот чего заторопился Глеб. Ты сейчас это э поедим, когда ящик сколоти побольше на полозьях. Дальше, дальше, белить, чем мазать? Гошёной известью, всунулся в разговор Билов. У-у, Васька сморщился, как от зубной боли. Вася имеет в виду орудие, перевёл Билов Юля. Крачикиси. Билов. Глеб высвободился из-за стола. Я котлету есть не хочу, скушай. Вы ящик путём сделаете, а побелить побелим. Глеб успокаивающе махнул рукой и болезненно поморщился. Васька встревоженно взглянул на него. От лопаты заправдывался Глеб. Перенапряг вчера, пройдёт временно. Вы ящик-то склатите, а я сейчас квачим. У бани, возле самой помойки, Глеб стирал мочалки. На четырёх квача хватит. Отжал их, как бельё, положил рядом с шайкой. Ты хоть бы в тень встал.